Но мне ли называть сволочью моего товарища Нарзана, ведь он вместе с барабаном носит меня в туалет, и ни тот, ни другой никогда не отказывались это делать? Спасибо вам, хоть и психи вы из трудных. Можно заранее подготовить несколько мух и устроить соревнование, чья дольше продержится в воздухе, пока не упадет замертво, если ее все время гонять и не давать садиться. В отделении есть свой мушиный дрессировщик Сипа. Он мух ловит отбирая самых выносливых, а потом держит их в баночке из-под витаминов и кормит сахарком да кровью своей с низким содержанием гемоглобина, а потом продает азартным любителям мушиных гонок. Сипа-дрессировщик в соревнованиях всегда за судью выступает, время засекает, счет ведет и следит, чтобы мухи ни на секундочку не присаживались отдохнуть. си дружит с тараканами и с пауками, крикнет, присвистнет, и они выползают из щелей даже днем. Путем длительной селекции он вывел специальный вид паука, который ткет паутину не только в углах и поверху, а где попало и понизу, что очень удобно для ловли мух. Пытался Сипа и Блох за лапки подвязывать, чтобы устроить блошиный театр, долго об этом всем рассказывал, декорации из бумаги клеил, Блох готовил, тонкие шелковые нити сучил из синтетических носков, но пальцы у него толстые и глаза слабые, Не получилось у него блох выдрессировать. Отчаялся, выпустил несостоявшихся актеров. Тут они по отделению поскакали, покусали народ, и самые нервные психи Сипи в на втыкали. Потом не раз и предупредили, что если он с клопами свяжется или с овшами, то пришмотят Сипу без всякой жалости. Года три назад пошла вдруг мода пауков держать прирученных. Почти у каждого свой паук был. Паутину при уборке старались не рвать, То тут, то там из-за этого возникали споры и драки. У меня тоже был свой паук. Он прожил полгода. Я его вырастил из яйца, которое пресловутый селекционер Сипа продал за три куска сахару. Паучишка поначалу рос безымянным, но со второго месяца получил имя гусля. Он бегал по паутине, как будто на гуслях играл. Гусля был сильным, справлялся с навозными мухами и даже с клопами, чего другие пауки не умели. Ел подсунутых мокриц и мелких тараканов и только в шее не ел и не интересовался ими, когда запутывались они в клейкой паутине. Извините, случайно получилось в рифму. Дошло до того, что азартный Сипа решил расширить бизнес и попросил своих родителей выловить где-нибудь и передать ему паука-крестовика. Через полгода после просьбы глупые родители а Сипа был псих с рождения, генетический, надыбали в родной деревне крестовика и передали в пачке с печеньем. А паук с испугу Сипу тотчас же и укусил в губу, когда тот наклонился получше его рассмотреть. Губа у Сипы вздулась, глаза отекли, и испугался он страшно за свою жизнь, стал требовать врачебного осмотра. Объяснил Сипа санитарам, почему у него губа вздулась. И те ему потом тоже объяснили по голове и круглую печать под глаз влепили, Паука раздавили и заставили Сипу вычистить все отделение и пол залили хлоркой. А Сипе вроде кололи, потом месяца два какие-то уколы, лечили-лечили, но он все равно умер. Наши думали, что от укуса, но диагноз поставили рак мозга, дескать, обнаружили при вскрытии. Да только все в больнице знали, что патологоанатом приехал на третий день, а труп лежал не в холодильнике, а в тепле, в продуктовой подсобке у столовой. И бывший санитар-насильник Петя, а ныне такой же псих, как и все, сказал, что мозги у трупа в тепле растекаются как раз на третий день, и тогда уже чего-либо определить совершенно невозможно. Да и не будет никто у психов болезни по мозгам определять, если явного убийства не было, потому что это трудный и ответственный процесс, требующий времени и дорогих реактивов. Насильнику кто поверил, а кто и нет, потому что в медицинских делах он авторитета не имел, подумаешь, ездил на скорой помощи и насиловал полумертвых. И после Артура он был все-таки самым психованным. Как бы то ни было, но когда Сипу унесли умирать в больничный бокс, никто особо не огорчился. Это был паренек со странностями, удивлявшими даже самых странных обитателей нашего отделения. Самой отвратительной из его странностей было курение. Сипа сушил тараканов и курил их, мастеря плотные сигары, да еще, как положено у благородных, кончик откусывал гадина. Но больше всего психам нашего отделения нравится, когда вожак начинает чудить и издеваться. Тогда время идет совсем незаметно, тогда сразу сердца кунаются в радость. Все сердца, кроме моего. Ведь чаще прочих вожак издевается надо мной. Обычно он играет со мной в угон самолета. Я требую изменить курс, Эй, вожак. Я хочу жить в свободной стране. Не вздумайте со мной шутковать. Я не идиот. Я знаю все ваши ментовские примочки. Падлай буду, всех на хрящ насажу и самолет взорву.